Полковник Тревис. Требования Ахилеса немыслимы, сказал Агамемнон. Минилай молчал, но всем своим видом давал понять, что полностью поддерживает брата. Как всегда, не понимаю, почему ты не согласился, говорит Нестор. Он выглядит недовольным, но похоже только из-за того, что его пригласили к начальству в неурочное время. Ты ничем не рискуешь. Все знают, что Ахиллес не переживет эту войну, ведь он выбрал. «Славный и короткий путь. Кроме того, ты мужчина в полном рассвете сил. Однако даже в случае твоей смерти твоим прямым наследником будет твой внук Арест, и лишь после него на трон может сесть Пелит. При условии, что к тому времени у Ареста не будет своих детей. И еще есть меня лай. Если я соглашусь отдать за него Эфигению», сказал Гамемнон. «Следующим, что он потребует, будет свадьба, сыгранная здесь же». На которую я должен буду пригласить всю свою семью. А здесь идет война, которая все спишет, и смерть Ареста, и нашу с Минилаем гибель в бою. Боги, не допустят этого, говорит Минилай. Тебе ведь благоволит сам Зевс? Агамемнон не так уж и не прав. Если то, что говорил Гермес, соответствует истине, а я склонен ему верить. Зевсу с самой вершины Олимпа должно быть начхать, кто будет его земным наместником в грядущей империи Агамемнон, Ахил какая ему разница? Лишь бы все подданные верили в него в Зевса. А Агамемнон опытный интриган, он способен просчитывать действия соперника на несколько ходов вперед. Без Ахиллеса мы не возьмем Трою, сказал Нестор. Он должен быть на нашей стороне, сказал Агомемнон. Но это не значит, что он должен биться в первых рядах. «Я знаю гаденыша. Я хорошо его изучил». «Интересно, когда?» – подумал я. «Он никуда не уплывет», – уверенно говорит Агамемнон. «Он останется в лагере и будет надеяться на чудо». «И не только надеяться, подумал я. «Он приложит все усилия к тому, чтобы чудо свершилось. Чудеса – вещь достаточно пакостная. Их не ждешь, а они свершаются».